Часть четвёртая. Триумф справедливости. Пролог. Тигриный рык. Дрозды голдят отчаянно. Он отрывает взгляд от телефона, в который вводил особый список номеров. Он знает, для дроздов этот галдёж — способ защиты территории, сигнал тревоги для всех собратьев, призыв объединиться против чужака. Впрочем... Ни одно из собственных его электронных охранных устройств не мигает, а значит, людей вокруг нет. Но он всё равно по очереди выглядывает в каждое из четырёх маленьких окошек в стенках крохотного строеница из шлака бетона, осматривает бобриную заводь и болотистый лесок вокруг. На верхушках трёх торчащих из воды мёртвых деревьев покачиваются вороны. Ага, вот они, виновницы переполоха среди дроздов. Вот кому адресованы высокие пронзительные крики. Мысли о бдительности дроздов очень его ободряли. Совсем как скрипящие ступеньки, вовремя предупредят о незваных гостях. Или как сама эта тесная унылая хибарка посреди сотен акров чахлых, низкорослых деревьев и болот. Находиться в ней очень спокойно. До нее трудно добраться, и на вид она совсем мутлая, Идеальное временное пристанище. У него было много таких временных жилищ, мест, где можно устроиться на время очередного задания, на время выполнения контрактов. Конкретно это место, куда не вело ни одной тропы, видимой с проезжей дороги, всегда казалось ему надежнее остальных. Жердя и газ олицетворял другой тип улик, улик, связанных с секретной информацией потенциально губительной информацией. Однако эти улики стерты, стерты совсем. Отчего дело с Бинчером, Хардвиком и Гурней становится особенно непостижимым, особенно бесит. При мысли о Бинчере взгляд его скользит в темный угол головы точно гараж помещения. К синему с белым пластиковому переносному холодильнику для пикников. Питер Пен улыбается однако улыбка быстро гаснет. А все потому, что кошмар возвращается к нему, как и прежде. Теперь он даже еще живее. Кошмарные образы теперь почти не покидают его. С того самого мгновения, как он заметил колесо обозрения на ярмарке. Колесо обозрения просочилось в его кошмар, встало в один ряд, с несущейся от каруселей музыкой и жутким смехом. Отвратительный, вонючий, сопливый клоун. Басовитый, вибрирующий тигриный рык. А теперь еще и Хардвик, и Гурни. Кружат вокруг, все ближе и ближе. Воронка сужается, решающее столкновение неизбежно. Риск велик, но и награду сулит немалую. Неимоверное облегчение. Возможно, удастся, наконец, стереть тот кошмар. Он идет в самый темный угол комнаты к маленькому столику. На столе стоит большая свеча, рядом коробок спичек. Взяв спички, он зажигает свечу. Зажигает свечу и смотрит на язычок пламени. Ему нравятся форма, чистота, сила огня. Он рисует в воображении открытое столкновение. Языки пламени. По лицу снова расплывается улыбка. Он возвращается к телефону, продолжает вбивать особые номера. Пронзительно голдят дрозды. Вороны беспокойно покачиваются на верхушках черных сухих деревьев.